Глава 13. «Где деньги? Кеша?» 1994-1995 годы. В Академии на кафедре ожоговых болезней, которую возглавляет наш однокашник Сеня Кичемасов, проходила встреча однокашников. Я приехал туда на машине со своим водителем. Перед этим я был на переговорах и приперся к ребятам весь такой расфуфыренный, в костюме от Бриони, потому что таков был дресс-код в нашей деловой встрече. Мы обнялись, расселись за стол, выпили по рюмочке. Кстати, я привез целый ящик нашей водки. Это вызвало бурное одобрение участников встречи. Я не сразу понял, что меня смущает. Все были без формы, а в общем-то ребята еще служили, кроме меня. «А чего это вы по гражданке? А ты что, не знаешь, что в форме по городу ходить не рекомендуют? Сколько уже случаев хулиганских нападений на офицеров? Дожили бы с этой демократией. Но не так уж все и плохо с демократией, встрял в разговор я. Конечно, у тебя же жизнь мелькает за окном персонального автомобиля, вот ты и видишь красивые картинки. А как мы живем, ты же даже не представляешь. Зарплату не платят, форму донашиваем, новую не выдают. А виноваты во всем Гайдар с Чубайсом. Да вы что, ребята? Это предшественники довели страну практически до краха, до голода. Сейчас, слава богу, хоть жратва в магазинах появилась. Защищал я перемены в стране. А на что ее покупать? Денег-то нет. Так что хрен редьки не слаще, лучше жить не стали. Сидящий рядом со мной, окинчив, взял меня за руку, пощупал пульс. «Я тебе как терапевт говорю. У тебя страшная аритмия. Тебе надо разобраться, из-за чего она. Мой тебе совет, обследуйся». Я посмеялся и сказал. «Да брось ты, устал я, наверное». Все рассказывали о своей работе, семьях, вспоминали отсутствующих. В принципе, это была компания близких людей. Однако после приема достаточно большого количества алкоголя разговоры вновь вернулись к ситуации в стране, и единство в наших рядах не наблюдалось. «А что, при коммунистах лучше, что ли, было?» заявил кто-то. «Вспомните, слова не сказать!» Зато мы все были уважаемыми людьми и спокойно смотрели в будущее, зная, что с нашими полковничьими пенсиями мы не пропадем. А при нынешних властях уйдем на пенсию и с голоду подыхать, «Ничего, хороших врачей народ прокормит», — пошутил я. «Хорошо тебе говорить, Илья. Смотри, какой ты франт. Ты в новой жизни место себе нашел». «На шикарные иномарке с водителем, а мы последний хрен без соли доедаем. Где справедливость?» «Какая справедливость? Ее вообще не существует в природе». После этих разговоров я почувствовал некий холодок в отношении себя со стороны однокашников и решил, что пора домой. Ушел я с растревоженной душой. Не все могут ломать себя, перестраиваться, нащупывать нужные точки существования. Я чувствовал, что перемены в нашей стране необходимы, и в то же время мне было очень жалко своих ребят. Они честно служили и делали то, что умели. Я просто представил, сколько же процентов достойных людей в нашей стране, как и они, не могут найти место в новой жизни. И о них никто не подумал заранее, а просто как оголтелые понеслись хапать и растаскивать себе по карманам, наплевав на остальных. А в Финрусе мы крутились и выкручивались. Для того, чтобы беспрепятственно вывозить деньги за границу, необходимо было иметь документальное подтверждение о том, что ты их в Россию завез. Когда ты привозил валюту, тебе оформляли таможенную справку ТС-19, так называемую ТС-ку. И когда ты валюту вывозил, ее минусовали от суммы завезенной. Сэм так любил путешествовать за границу, что только он и организовывал вывоз налички. Его знаменитая фраза «В фирме кто-то должен зарабатывать деньги, а кто-то должен их тратить» работала. Еще ему очень нравилось быть спонсором от нашего имени на любых мероприятиях. Он был большой, шикарно одетый, улыбчивый и ухожуристый мужчина. Женщины таяли от одного его вида. Так что Сэм за 10 тысяч долларов купил у таможников в Торфяновке тс в которой было написано, что он ввез в Россию 1 миллион 200 тысяч долларов. И счастливый летал в Хельсинки, каждый раз минусует ту сумму, которую он вывозил для оплаты валка водочного дистиллята. И вот однажды Сэм летит в Америку в свой отпуск через Хельсинки. Берет с собой 200 тысяч долларов и декларирует их к вывозу. Его проверяют в аэропорту, и он благополучно вылетает в Нью-Йорк. Там он выходит из таможенной зоны, так как имеет постоянную финскую визу. Передает чемодан с деньгами, с этими 200 тысячами долларов сотруднику финского финруса, потом садится на самолет до Нью-Йорка и улетает. В аэропорту Кеннеди он пишет в декларации, что у него с собой 10 тысяч долларов. Больше беспошлино завозить в Штаты нельзя. На таможенном контроле его останавливают и с пристрастием спрашивают, сколько у вас с собой наличных денег? Сэм утверждает, что у него ровно столько, сколько указано в декларации. Американские таможенники, получив сигнал от наших о том, что летит человек с суммой в 200 тысяч долларов наличными, приглашают его в комнату для личного досмотра. Его полностью раздевают, просят нагнуться и раздвинуть ягодицы. Ничего не найдя, спрашивают, где 200 тысяч долларов, которые он задекларировал, вылетая из России. Сэм с присущим ему юмором заявляет. Разве можно в задний проход засунуть 200 тысяч долларов? Таможенники вызывают спеца по обыскам СФБР. Тот вновь обшмонал все вещи Сэма и особенно тщательно изучал его модельные туфли на тоненькой кожаной подошве. Сэм разоржался и заметил, что в эту подошву 200 штук точно не засунешь. Ему задали конкретный вопрос. Где 200 тысяч? Он абсолютно честно сказал, что отдал их в Хельсинке своему сотруднику. Американцы пустили его в США, но отправили в Россию гневную петицию, где выражали свое возмущение недостоверностью информации о контрабанде. Скандал почти международного масштаба. Валюта – это дело ФСБ, а с ними шутки плохи. Они быстро раскопали историю с фальшивой тс и через 10 дней по прилёте в Петербург комитетчики приняли Сэма и под белые ручки определили в следственный изолятор ФСБ, так называемую «галеру» на улице Каляева, ныне Захарьевской. Там его 8 месяцев пытались привязать к группе арестованных таможников. Сэм мужественно сопротивлялся, доказывая, что он не член этой преступной группы, а жертва. Ему чуть ли не силком всучили эту тс убедив его в том, что она настоящая, а не фальшивая а деньги, указанные в ТС, в Россию действительно завезены. На счастье Сэма, в это время ФСБ лишили права заниматься следствием, и дело Сэма передали в транспортную прокуратуру, откуда мы его забрали под подписку о невыезде, а потом и решили вопрос с судьей. На суде Сэм сказал, что он шутник по жизни, и декларацию заполнил, чтобы удивить таможенников огромной суммой, а никаких денег на самом деле не вывозил. Его адвокат на суде попросил таможенника из Пулкова рассказать, как он определил, что там было именно 200 тысяч долларов. Считал ли он деньги? «Нет, я просто увидел доллары такую пухлую пачку», — пояснил таможенник. «То есть вы не можете сказать, сколько на самом деле долларов было в кейсе?» «Нет, не могу». Судья, который мы уже убедили в невиновности Сэма, сказала, что если таможенники не могут ответить, сколько в кейсе было денег и вывозились ли они вообще, то она теперь сомневается, существовали ли эти деньги. Она прекратила дело за отсутствием состава преступления. К слову, таможенники, которые продали Сэму ту самую ТС-19, получили по три года тюрьмы. Удивительнее всего было то, что Кеша на следующий день после ареста Сэма снова смылся в Финляндию. И пока Сэм сидел, а потом и до суда, а это прошел почти год, Кеша отсиживался в Финляндии. Тем временем наша бандитская крыша наглела все больше. У нас за столом появлялись представители новых и новых бандитских группировок. Все хотели поживиться золотыми яйцами от курочки Кеши, который реально потерялся в этом мире. Мы не развивались, а потихоньку обеспечивали существование финансовой пирамиды, бенефициарами которой являлись бандиты. Наш банк выдавал Кеши кредиты из денег, привлекаемых по межбанковским займам. Пока нам хватало на платежи по процентам, банки нас охотно кредитовали. Я постоянно твердил Кеше, что крах не за горами». Он, может быть, и хотел бы остановиться, но так боялся бандитов, что считал немыслимым перестать платить вовсе или хотя бы меньше, чем обычно. Мы в нашем банке «Ладога Кредит» держали личные вклады руководства Ленинградского отделения ЦБ и платили им такие проценты по вкладам, что проверки ЦБ у нас в «Ладоге Кредит» были более чем либеральны. И вот только тогда, когда мы перестали оплачивать платежи клиентов, нашему банку запретили деятельность. И следующие 8 месяцев я приходил в банк Ладага кредит как на каторгу, в 8.45 выпивал рюмку водки. И в 9.00 ко мне заходил первый клиент с просьбой погасить депозит. Господи, чего я только не наслушался! Кому-то надо было хоронить, кому-то на операцию, кому-то срочно отдавать долги. В 18.00, выжатый как лимон, и такого цвета, как милованная бумага, я выпивал полстакана водки и шел домой. Где даже Куся. Хоть и смотрела на меня неодобрительно, но молчала. Получив возврат кредитов от всех крупных клиентов банка, в том числе и с боем вырванные у Кеши, а также продав акции рефрижераторного флота и принадлежащих нам заводов, я сумел закрыть долги частных вкладчиков. Оставался у нас основной межбанковский долг перед промышленно-строительным банком. В счет долга в размере 2 миллионов долларов мы отдали принадлежащую нам базу отдыха «Альшаники», находящуюся в живописнейшем месте в пригороде. ПСБ с удовольствием совершил сделку по обмену долга на имущество базы отдыха. Таким образом, банк тихо почил в БОЗе, без лишних скандалов и шумихи в прессе. «Делом моей офицерской чести было расплатиться по всем долгам, и особенно с частными вкладчиками. Я это сделал. Без собственного банка финансовый инструмент для привлечения денег в компанию был потерян, и Финрус приказал долго жить». Кеша вернулся из Финляндии, у нас произошла встреча в офисе с Кешей и с нашей крышей в лице Вани Каплоняна. Ваня никак не мог поверить, что лавочки конец. Он раз за разом задавал Кеше вопрос. «Где деньги, Кеша?» Кеша тупо молчал. Я попытался рассказать Ване о рентабельности производства, о налогообложении, о больших неоправданных затратах, на что он бросил в лицо Кеши. «То есть ты, Паганини, не такой уж гений, как из себя изображал?» Ты же постоянно убеждал, что все в порядке. Так вот, я спрашиваю, где деньги? Наконец Кеша налил себе полстакана водки и залпом ее выпил. Я подумал, это ему конец. Он же подшит. Кеша вскинул на Ваню глаза, полные отчаяния и боли. Он как будто наконец-то решился произнести что-то невнятное. Ваня, ты же знаешь, что все деньги я отдал вам. Что ты несешь? Мы брали только свое. Почему не ты, доктор, не ты погонини Не предупредили нас о сложности ситуации. «Ваня, общение с вами – это прерогатива Кеши. Я перед тобой за бизнес не отвечал. А Кешу я предупреждал многократно. Но он был околдован тобой и ничего воспринимать и менять не хотел. Ладно, Кеша, завтра перед братвой отчитаешься. Они ведь вкладывали деньги в твою компанию. Кеша, под мою гарантию. И я за тебя отвечать не собираюсь». Кеша поступил как всегда. На следующий день он уже был в Донецке и спрятался так, что найти его не удалось никому. Как Ваня разрулил ситуацию, я не в курсе. Ко мне они больше не обращались. Я оказался в свободном полете. К сожалению, все свои заработанные в Финрусе деньги я вложил в основной капитал банка «Ладго Кредит», выкупив в нем долю. И они сгорели вместе с банком. Надо было начинать все с нуля. Как неудивительно, я испытал облегчение от случившегося. Ну и что? Подумаешь с нуля за спиной приобретенные знания, опыт в бизнесе и обширные связи в деловых кругах нашего города. И главное, я себе заработал честное имя бизнесмена. Никогда никого не нае Я вспоминаю, как неуютно было у меня на душе, когда я уходил из академии. Неизвестность тяготила меня, давила ответственность за свою семью. Нынешнее положение дел было сродни тому прошлому чувству. Однако я с оптимизмом смотрел в будущее и знал, что теперь не пропаду».